11. Оставив дом покойный, мы направились в главную и единственную городскую больницу. Она размещалась в старой оборонительной казарме, грозно смотрящей на город за решеченными узкими оконцами и щелями бойниц. Похоже, только это спасло местных докторов во время бунта. Стены покрывало копоть и следы пуль, широкие окна, бывшие только на последнем этаже, Были разбиты и все еще закрыты фанерой. Похоже, здесь была настоящая осада. Показав документы караульному входа, мы прошли в пахнущие уксусом и эфиром коридоры, потребовав главного врача. Майор Чистяков Скоблинский, сменивший доктор Лучевскую на посту главного врача, сидел в большом, но полнящемся хаосом кабинете. Сломанная мебель. Завалы бумаг на столах, стульях и полу, шкафы, забитые папками до отказа, практически взяли доктора в кольцо. Не обращая на них внимания, майор был полностью погружен в какой-то отчет и лишь изредка поглядывал на портрет Лучевской, что висел на стене. Рама его еще сохранила следы огня. Холст закоптился. «Проходите, мне уже доложили о вас». «Уберите со стульев документы, да, прям на пол. Извините, пока с удобством туго. Половина мебели на баррикаду ушла, а вторая половина сгорела вместе с левым крылом и моим кабинетом. И половина лекарств. И половина больных еще чуть-чуть, и тоже бы сгорела». «Хорошо, что вы вывели их из огня». «Из огня? Да нет, пожар был в левом крыле, а я про подвалы». Там мы держим больных с гнилью, заразных больных, которых бунтовщики могли выпустить в город. Я уж с огнеметом к пациентам спустился, но ничего, бог миловал. Удалось отбросить солдат от ворот». «Гниль настолько опасна?» «Когда человек наполовину становится плесенью, то как вы думаете? Это еще не учитывая, что у Светланы опытный подвал был, где полупереродившихся держали». Они срослись уже. В плесневика? А во что еще они срастись могли? Что за вопрос глупые? То есть вы держите это в городе? А где плесневого плазмодия еще исследовать? Да успокойтесь, там гермодвери у нас, деспатроны, флагистонные лампы. Но вы представьте, если бы бунтовщики туда ворвались. Плазмодий из легких уже споровые мешки образовал. А вы знаете, какая у этих спор вирулентность? В 70 раз выше, чем при воздушно-капельном пути. И респираторы их фильтруют только высшего класса. «Связана ли ваша больница с началом эпидемии?» Я задал вопрос быстро, больше интересуюсь не ответом, а тем, что увижу на лице у врача. чистяков блинский показался мне раздраженным. «Виктор Порфирьевич, вы прям как половина этого города говорите. Вон у нас недавно три гелиографных вышки сожгли. А почему? Да потому что опять слух пошел, что нет эпидемии, что врачи порошками людей травят, чтобы народа мозги от плесени гнили и промышленный совет мог ими управлять с помощью вышек оптической связи». Чистяков-Скоблинский страдальчески выдохнул. «Конечно, мы не связаны с эпидемией. Она в мае началась, а нас в июне прислали. И Светлана мне лишь недавно разрешение дала нескольких больных не сжигать, а в перерождение увести. А жаль. Это очень интересный процесс. Я не могу насмотреться. Вы знаете, как все происходит, нет? О, сперва плесень поражает мозг и заставляет больного испытывать постоянный голод затем проникает глубже, изменяя тело. Желудок заплесневевшего становится способен поглощать все: компост, бумагу, ну и людей, конечно. Мясо более полезно для их питания, а хорошо питаясь, заплесневевший начинает быстро разрастаться. Когда тело набирает массу и достаточно размягчается, а это обычно бывает к поздней осени, Заплесневившие сбиваются в стаи и ищут место для логовища. Там они и начинают сливаться друг с другом, перерождаясь в полноценного плесневика. От этого все еще нет лечения? Если бы было, я бы тут не сидел с начала лета. Извините, что прерываю. Ариадна бесцеремонно сняла портрет доктора Лучевской. Осмотрела стену, ничего не нашла навсюду одинаковых, довольно чистых зеленых обоях. И повесила назад. Мы пришли за другим. «У вас было очень много раненых во время бунта. Нам нужно опросить врачей. Всех врачей госпиталя. И получить список врачей и фельдшеров в городе и за его пределами. Мы должны узнать, не поступал ли человек с травмой ноги, нанесенной топором. Травма должна быть очень серьезной. Он вряд ли мог обойтись без помощи медика». Чистяковск-Коблинский помолчал, что-то припоминая. «Определенно, таких в эти дни не было. У меня прекрасная память. В связи с тем, что некоторые горожане присоединились к бунту, мы регистрируем абсолютно все травмы. И все частные врачи, и все фельдшеры направляют нам свои отчеты. Так что убийца, скорее всего, отлеживается где-то со своей раной. «Мы не говорили про убийцу». А я не говорил про свою дедукцию. Все мы что-то не договариваем. Чистяков Скоблинский посмотрел на портрет доктора и вздохнул. Были ли у нее враги? А у кого из нас их не было? Они с Толстобрюковым конфликтовали. Света сожгла его зерно плесневое, мешало бизнесу. Еще Аида Череповецкая у нее в кабинете скандалы устраивала. Они втроем Света, Аида и Грозов Витальный бальзам разрабатывали, но Свет не все исследования по нему показывала. Говорила, что не готова доверить. А еще владык Лазуриил ее проклял за то, что она летом запрещала службы церковные. Кругом у нее одни враги были. А где хранились исследования по витальным бальзамам? Здесь или у Лучевской дома? У нее, конечно. Свет над бальзамом в домашней лаборатории работала.